18. -е. Высказанная дядей идея брать брата за яйца продолжала навязчиво крутиться в голове, пока не заставила родиться более дерзкому плану. Прежняя мысль забрать лишь своих мастеров, переправить в трезубец, а потом заявиться на совещание Малого Совета, теперь казалась совсем уж примитивной. «Дядя прав, так я ничего не добьюсь». А вот если заберу вообще всех мастеров, да к тому же переправлю куда-нибудь подальше, это уже заставит брата напрячься. Полсы такого, мне уже можно было выставлять требования и ставить ультиматумы. Брату ничего не останется, как все выполнить. Просто разговаривать с ним бесполезно. Примерные подсчеты показали, что вместе с Сионой и Арни получалось 12 человек, плюс столько же мастеров, что изначально содержало в скале. Итого вместе с нами выходило тем Валя с таким количеством было не справиться. Поэтому пришлось дожидаться полуночи, когда восстановится моя мана, а взятую Нади на один эссенцию передать портальчику. Навык заклинателя камней заставил в скале появиться проходу. Мы прошли расстояние в полдеревни и очутились в одной из комнат, где застали самый разгар уединенной близости мужчины и женщины. Увидев расступающиеся камни и вываливающиеся к ним нашу троицу, бедняги не на шутку перепугались, подумали, что с ума сошли. Потребовалось несколько минут, чтобы они пришли в себя и внятно заговорили. Оба оказались давно жившими здесь мастерами. Они рассказали, что сегодня их охраняло всего семь человек. Кто ими был, гвардейцы или кто-то еще, они не знали. Помещение с охраной располагалось при входе. Там воины жили практически безвылазно, меняясь лишь раз в неделю. Кем бы ни были охранники, они являлись нашими людьми, поэтому о битве не могло быть речи. Я поступил гораздо проще, просто замуровал к ним проход. Дальше мы поочередно обошли все выдолбленные в камни помещения. Нашли десять остальных мастеров, что здесь давно жили, и всех моих мастеров во главе с Теоной и Арни. Последние оказались в одной большой комнате. Отдельные комнаты для них пока не успели подготовить. Мастера снова были в естественном виде с обрубками без ног. «Ну что, они успели соскучиться? А я уже!» — бодро сказал я в шутку вместо приветствия «Вы обещали нам золотые горы! И где это все? Сначала нас держали в одной тюрьме, потом в золотой клетке, теперь опять в тюрьме! Вы нас обманули!» Заорал рыжий парень с подбитым глазом. «Шееркинский?» На всякий случай уточню я, тот ли это мастер, что возмущался в прошлый раз. «Да, это опять я!» Снова на повышенной ноте ответил он. В отличие от прошлого раза парень уже не был одинок. Двое взрослых мужчин рядом с ним, судя по недовольным лицам, были на его стороне. Дальнейшие расспросы прояснили обстоятельства исчезновения мастеров из Трезубца. Судя по описанной внешности, к мастерам явился канцельери Игон Велни. Он заверил мастеров, что им угрожает опасность и нужно срочно уходить порталом. Собственно, так они здесь и очутились. Мама говорила, что все подручны по своим способностям, равны рыцарям. Стражники, естественно, знали канцельери и подпустили к себе. Так что Игону не составило труда с ними расправиться, а после порталом исчезнуть. «И куда нас отправят на этот раз?» По окончании расспросов вопросил Шеер Кински. «Вы отправитесь в Оршик?» «Куда?» Пусть парень и был удивлен, но в сущности шейру и остальным мастерам было все равно, куда отправляться. Главным образом их беспокоили условия содержания, кормежка и оплата, что нельзя было сказать о Баке и валибе Новость у обоих вызвала шок. рей но это же измена!» Изумился Баке. «Ничуть!» «Мастера и дальше будут работать на скалистый берег. Измену совершил Даниэль, распорядившись убить девятерых, ни в чем не повинных ребят. И всего лишь для того, чтобы досадить мне. Чтобы выставить меня предателем. Ты сам прекрасно знаешь, чего нам стоило освободить мастеров и переправить к нам. А потом нас вдобавок сделали виноватыми. Мы никого не предаем. Мы делаем все по справедливости». Недолго думая, Баки согласился. «Ай, ладно, плевать. вали подкрывай портал. Делать так делать». Но это же надо было так меня опустить, из рыцарей кинуть стражники». Валик побледнел. Сбывалось худшее, о чем он думал в последние часы. Но отступать было поздно. Мы вышли на дорогу противостоянию с Даниэлем и уверенно по ней шли. «Никого из мастеров упрашивать не пришлось. Я лишь предложил отсюда убраться, и все согласились». Валик породил портал, и мастера в него подались. «Оршик встретил нас с чернотой какой-то подворотнее недалеко от северных ворот». Город спал в ночной тишине. Где-то в отдалении мерцали огоньки. Можно было самим пройти в какой-нибудь постоялый двор и разместиться там, но я все-таки поступил иначе. Во-первых, вряд ли бы мы все уместились в одном месте, а во-вторых, мне нужна была постоянная охрана. Так что, оставив всех, я отправился напрямик к княгине Оршика Дарии Горан. Она могла решить обе проблемы разом. Самому не верила, что все сложилось настолько удачно. Вчерашним вечером я напивался Элем, ибо было плохо до невозможности, а сегодня я уже был на коне и, можно сказать, взял за яйца Даниэля. Эйфория прошла быстро, подобно вспышке. Дальше мысли закрутились уже не в столь радужном свете. Стали появляться опасения. Княгиня могла вызваться помочь, а после переиграть, попросту присвоив мастеров себе. Пусть мне не верилось в такой исход, но, тем не менее, отбрасывать такой вариант не стоило. Предстояло хорошенько понаблюдать за ее реакцией и сделать вывод. Кроме этого, появилась озабоченность уже относительно Даниэля. Забрав мастеров, я превращался в его врага со всеми вытекающими из этого последствиями, и это ранило больше всего. Я терял близкого для себя человека. Впрочем, брат сам виноват. Он первым начал конфликт. Теперь мне требовалось это в полной мере осознать и, наконец, сделать выводы. Не представляю себе, о чем могла подумать Дарья, когда слуги ее разбудили и доложили о моем прибытии и требовании немедленного приема. Ждать долго не пришлось. Спустя десять минут меня провели в один из залов, где со смурым видом, готовая услышать, наверное, о чем-то ужасном, стояла княгиня. «Я вошел, и лик девушки изменился», — появилось изумление. «Рэй, это ты?» В первый момент я не понял, от чего столько удивления. «Да, снял с себя шамы, так лучше». «А, по-моему, немного шамов тебе бы не помешало». «Оставил бы немного на щеке. Девушкам такое нравится», — сознанием дела посоветовала она. «Мне это уже советовали. В следующий раз обязательно подумаю. Ну, а сейчас у меня к тебе более серьезное дело. Прошу прощения, за поздний визит обстоятельства не терпят отлагательства». Вкратце рассказал о тяготах, приключившихся со мной после лечения, особо не вдаваясь подробностей и тем более не обмолвившись о мелисаре Я этого знать было незачем. Теперь, когда Даниэль догадался, кто его похитил, я не мог не позаботиться о тебе. «Мастера, это мой шанс исполнить взятое обещание». Пока они будут воршики, я точно буду знать, что с тобой ничего не случится». Закончил я свой рассказ, постаравшись выйти из положения. Девушка внимательно слушала, не задавая лишних вопросов. Новость ее обескуражила. В глазах читался то испуг, то сильное огорчение, то растерянность. «Твоя забота обо мне трогательна, но не слишком ли ты резко поступил? Мне кажется, этим ты только еще сильнее озлобишь Даниэля». Что может быть хуже после того, что он добился моего отключения от храма? Тем более, это временная мера, это чтобы его поставить на место. Ну, а потом... <смех> Я тягостно вздохнул, вспомнив о предсказании ханы. А потом будет видно. Как только начались осложнения на юге, у нас поползли слухи о скором нападении на город. Некоторые собственники предпочли продать имущество и податься в более спокойную долину. Я выкупила по сходной цене несколько домов, закусочных и в том числе постоялый двор. Сейчас он пустует. Ты можешь разместить мастеров там. Я выделю для них охрану. Сразу скажу, учитывая обстоятельства, я освобождаю тебя от налогов и от любых выплат. Ваши мастера могут находиться в городе сколько угодно. Это было бы здорово, самое то, что нужно, — обрадовался я. Сейчас мы вместе съездим и посмотрим дом. Подожди немного. Я попытался воспротивиться, ведь все-таки была ночь. Но княгиня лишь заверила, что она быстро и упорхнула, потерявшись в темном коридоре своего замка. Пришлось ждать больше четверти часа. Княгиня вернулась, будучи облаченной в тяжелые доспехи. Поймав мое удивление, она оправдалась. После покушения на мать, отец запретил ей покидать замок без доспехов. Со временем это перешло в привычку. Насколько помню, эта трагедия случилась лет десять назад. Кто стоял за убийством, так и осталась тайной. Ну или, во всяком случае, не объявлялась. Я постарался сменить тему, сделав комплимент по поводу доспехов. К слову сказать, они действительно были сделаны весьма искусно. Не зря Оршик славился своими многочисленными кузнями. Путь до постоялого двора Твердыня Гор, в котором предстояло поселиться мастерам, мы преодолели верхом в сопровождении местных гвардейцев. Княгиня также распорядилась направить к моей группе повозку, иначе часть мастеров с обрубками вместо ног добирались бы слишком долго. Четырехэтажное здание на пятьдесят номеров оказалось куда скромнее трезубца. Оно представляло этакое временное пристанище для проезжих людей со скромным достатком, к тому же немного запущенное, повсюду лежала пыль и беспорядок. Такое чувство, что помещение бросили в спешке, забыв прибрать, а после им никто не занимался. Зато здесь имелось все необходимое, была мебель ванные комнаты, правда, далеко не во всех номерах. Из явных минусов было разве что отсутствие закусочной, вместо нее на первом этаже размещалась ныне неработающая пекарня. Вместе с Дарьей, обойдя помещение, в целом я остался доволен. Не удержавшись, я высказал недоумение, почему она держала твердую Нью гор закрытым. «Ты не представляешь, что у нас творится. Людей в городе стало мало. Все работавшие у нас чужаки предпочли уехать. Раньше было много проезжих. Из Мелиссара и Гор постоянно ходили караваны, в и таклы. Теперь туда никто не едет. Одну радует, предстоящая война подняла торговлю оружием. Кузни загружены заказами». Девушка с замиранием сердца выдохнула, но в стревоженном лице теперь читался страх. «Я каждый день думаю о предстоящей весне и боюсь представить, что будет, когда на нас двинет полчища южан. Мои люди смотрят на меня, а мне все тяжелее удается изображать спокойствие. Мы не выстоим. Если южан будет столько, сколько было в Лиане и Таклах, просто не сможем». «А что, король, ты была у него?» «Да, была». Девушка опустила голову и отвернулась к окну. По-моему, он боится начала войны не меньше моего. Говорит, что отправит к нам армию из Мелиссара. Обязательно пришлют от себя помощь, но я прекрасно понимаю, ничего этого не будет. Мы останемся одни. Король не сдержит обещания. То же самое нас ждет с Севером. Единственное, радует, их будет не так много. Мне показалось, она сейчас близка к тому, чтобы разреветься. Подойдя сзади, я приобнял Дарью, она в ответ развернулась и уткнулась мне в грудь. Казавшись со стороны такой сильной в своих мощных раздутых доспехах, девушка оказалась совсем нежной внутри. Все время источать уверенность, когда наперед знаешь исход противостояния, тяжело. Наверное, днем она изображала спокойствие, а ночью, оставаясь одна, отдавала волю чувствам. Совсем не от слабости, от невозможности что-то изменить. Примерно то же самое я испытывал вчера, поняв, что Даниэль разгромил меня в пух и прах Даже сейчас, когда я вроде отыгрался, уверенности в полной победе не было. Уже сегодня предстояло узнать о его реакции на дерзость. И не здесь, засев вошеки, а дома, столкнувшись с братом в лобовую. Прятаться от него я не собирался. За окном появилась повозка и бредущие за ней люди. Мастера прибыли. Пора снова становиться сильными. Шепнул я на ушко княгине. Девушка подняла лицо и грустно улыбнулась. И вот так каждый раз. Я вынуждена надевать маску и выходить к людям. Такова моя участь. честь обманщицы призваны своим видом вселять в людей веру в победу с каждым разом делать это становится тяжелее мы подались к выходу мастера встретили новое жилище по разному те с которыми я только сегодня познакомился с любопытством мои же успевшие пожить в роскоши весьма сдержанно. — это нам здесь придется жить в этом гадюшнике да здесь не убирались триста лет возмутился все тот же вечно недовольный шиеркинские утром я распоряжусь придут работники и наведут порядок Развернувшись ко мне, сказала княгиня, явно удивленная реакция мастеров. Понизив голос, едва ли до шепота, она дополнила. «Никогда не позволяй своим людям так с тобой разговаривать, иначе завтра они не будут с тобой считаться. Дашь слабину одним, сядут тебе на шею все». «Знаю, допустил глупость и теперь расплачиваюсь. Но это ненадолго». «Я уже знаю, как поступлю». Указав на мою ошибку, княгиня предпочла сменить тему. «Ты здесь останешься? Если хочешь, я могу разместить тебя в замке». Можешь пожить у меня в качестве гостя? — Нет, спасибо. Надо возвращаться домой. — Может быть, лучше уведомишь брата письмом? — Мне кажется, тебе надо дать возможность ему успокоиться. — Тогда мой поступок будет иначе растолкован. Мне нужно самому с ним объясниться». Пожелав удачи, Дарья вместе со своим сопровождением убыла, оставив нас всех в холле. Кое-кто из мастеров уже успел подняться, посмотреть номера и вернуться. За окном появился отряд гвардейцев, которым предстояло вести охрану. Сюжант построил воинов и принялся проводить инструктаж. «Что будем делать?» — спросил у меня Баки. «Ты пока останешься здесь за старшего. Арни будет тебе помогать. А мы с Варебом вернемся в Скалистый берег. Предстоит разговор с Даниэлем. Ну, а потом будет видно». «Фунил. Эх, ну ладно». Обернувшись и оглядев мастеров, он заорал на них. «Ну что стоим? Разбираем комнаты. Пока будем жить здесь. Все понятно». «А ужин? Ужин будет?» Снова завопил порядком утомивший меня Шееркинский. Теперь рядом с ним уже было трое. Моих нравоучительных речей хватило ненадолго. Не сомневался, что скоро его недовольные ряды пополнятся. «Консильери прав. Всех больше волнует лишнее благо». Проявленное мною желание помогать начинало оборачиваться мне боком. И Дарья права. Нельзя никому давать садиться на шею. С этим нужно было что-то делать. К счастью, выход из ситуации я уже нашел. Он был опять же дома. Иначе предстояло менять договор с мастерами в одностороннем порядке. Другого выхода я не видел. Валя предложил несколько мест в берегу, где у него были установлены порталы. Я выбрал казарму у гнездовой скалы. Он породил портал, и мы в него вошли. Дома было холоднее, чем в Воршике. С моря дул пробирающий до костей ветер. Кроме караула у казармы больше никого не было. Стояла ночная тишина, нарушаемая тихим прибоем в отдалении. «Мне пойти с тобой?» — спросил Валеб. «Нет, не нужно. Возвращайся к себе. К Даниалю мне лучше идти одному. А если придется бежать? Тогда мы все получим штрафы. Этого допустить нельзя. Я должен все уладить, а не разругаться». Ответил я не столько Валебу, сколько ставил установку себе, чем должна закончиться встреча. Парень побрел в казарму, а я подался к морю. Идти через ворота я не собирался. Встреча должна была произойти неожиданно для брата. С этой целью я намеревался воспользоваться потайным ходом. Точного места входа я не нашел. Пришлось воспользоваться способностью заклинателя камня, войти в скалу и уже внутри его найти. Все решетки были закрыты на замки. Но они не стали для меня преградой. Я попросту их обошел через камни. Проходя мимо сокровищницы, я остановился. Всегда было интересно, что там хранилось. До рассвета оставалось где-то час. Более чем достаточно, чтобы удовлетворить любопытство. Пришлось немного помучиться. Со стороны основного входа вход был защищен магией, зато с тыльной стороны ничего не мешало. Я очутился в вальном помещении с долинными стеллажами по бокам. В центре стояли ящики с золотыми слитками Я породил здоровенного мотылька, чтобы получше все рассмотреть, и приблизился к сбитым из досок стеллажам. На полках лежали короба, шкатулки, просто ящики. В них находились всевозможные мелкие предметы, вещи, книги, свитки. Более крупные артефакты, оружие и доспехи лежали отдельно. Всего ценностей было немного. В лавках артефактов, что я видел в Леоне и Тагесе, было куда больше всего. По меньшей мере раз в десять. Я коснулся некоторых вещей. Где-то высвечивали статы, где-то нет. Это говорило о том, что за ценностями в сокровищнице не особо рьяно следили. Пустышки не отбраковывали. Среди всего нашлись изъятые у меня в трезубце доспехи Граммара, Кираса Ламбера, пиратская сабля, добытая в бою и прочее. Там же нашелся мешок Тиона, заполненный разными масками. Отдельно лежала маска Милли и маска старика, в которой был Даниэль, когда я его привез домой. К маске девушки я так и не смог прикоснуться, а вот маску старика я взял. Усевшись на ящик с золотыми слитками, я вспомнил, как мучился перед выбором, снимать ли ее или оставлять на брате. Поступи иначе, и теперь мне бы не приходилось ничего доказывать. Сейчас бы занимался делом, поиском драной горы и острова теней. Дядя прав. Я стараюсь все делать по совести, так как считаю правильным, а не верно стратегически. Я считал, что неправильно держать мастеров в рабском положении, и в результате получил проблему. Посчитал правильным вернуть брата домой, даже нашел убеждающие доводы, и снова получил проблему. Зная себя, я уже знал наперед». Поступи иначе, и я бы себе не простил. Как это произошло во время пожара, когда погибли двое из долины? Конечно, останься они живы, и я бы иначе смотрел на тот случай, но они все-таки погибли. Это легло на меня тяжелым бременем. Все говорило о том, что мне предстоит черстветь. Делать не то, что считаю правильным, а как нужно для дела. Это учить всех правителей и их подручных. Иначе нельзя. Иначе не создашь сильного княжества и не удержишь власть. Впрочем, все это прочие мысли. Я здесь, чтобы мстить, отвоевать, что у меня забрали, и тем восстановить положение. А после переключиться на свою сверхзадачу. Поднявшись, я окинул взглядом сокровищницу. Из всего, что здесь было, выбор пал на саблю пирата и маску старика, в которой был Даниэль. Ее я взял с собой, чтобы напомнить брату о том, что я не так давно для него сделал. А еще взял мешок Теоны, маски пригодятся мастерам. Пусть кое-кто из них начал наглеть, но это не повод всех мучить ползанием на коленках. Дела делами, а элементарной человечности забывать никогда не стоит.